Ведь 49. Благословленный сказал: по и лику, поскольку каждый человек есть нечто незаконченное, находящееся в процессе развития, следует подумать о том, к чему ведёт то, что в нём происходит. Каждая энергия, уявляющаяся микрокосмом человеческим в виде мыслей, чувств, поступков, привычек, тенденций и импульсов,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 Можно сделать ещё один шаг и взять этот процесс под контроль. Можно усиливать и углублять желательные явления и умерять ненужные. Словом, процесс, который представляет собою человек, сделать процессом сознательным, происходящим санкцией его волей. Хорошие, полезные, красивые, плодоносные и нужные растения садовник поливает, ненужные лишает влаги, и они пропадают. Так под воздействием воли, творящей волю уничтожение, пусть цветут или хиреют и умирают на невидимой человеческой, соответственно, хорошие и нехорошие всходы, растущие быть может веками, а проидольше, много-много дольше. Логическое завершение в далёком будущем движения каждой энергии внутри, скрытые в теле причинности. отброшенный на экран сознание явно покажет каково же оно и даст ещё силы в схождении нужной вырвать из корня